Почему-то ни разу не приходила мысль, что Птолемей в безвестных далях Востока, у края земли и на крыше мира может погибнуть, как погиб Антиск у Александрии Эсхаты, самой дальней, там, за Сагдианой и рекой Песков, Ексартом, после ожесточенной битвы со скифами. Его тело укрыто надежной плитой в городе-крепости Александрии Эсхати, прозванной македонскими воинами Нимфи Танатан, невестой смерти. Много жертв унесли стрелы слишком быстрых для тяжелой македонской конницы всадников с длинными мечами и круто изогнутыми луками. Сам Александр долго хромал от стрелы, перебившей ему малую берцовую кость. Он охлаждал свой гнев бешеной отвагой, бросаясь на врагов впереди всех. и получил такой удар по черепу камнем из пращи, что двенадцать дней плохо видел, и до конца похода не мог мыслить так божественно, ясно и быстро, как прежде. Последние сражения со скифами надорвали его силы. От Александрии Эсхаты царь возвращался на носилках уже после заключения мира с этими удивительными племенами из степей, простиравшихся далеко в холодную страну мрака, за море птиц, Танаис и Эвксинский понт. Кто мог бы подумать, что через несколько столетий на месте Александрии Эсхаты вырастет прекрасный город и его назовут на языках будущих народов Тирози Чахон, невестой мира. Не однажды вспоминала Таис рассказ Леонтиска о массагете, казненном Александром после битвы при Гавгамелле. Молодой вождь оказался пророком. Способы сражения, о которых он говорил Александру, были применены скифами и, в конце концов, остановили непобедимую армию в ее движении на восток. Александр повернул на юг, вверх по течению реки Песков, к гигантским ледяным хребтам крыши мира и парапамеза, которые мерцали на горизонте еще в начале похода почти три года назад. Безмерно отважный, скромный и мечтательный, как всякий тессолиец, Леонтиск ушел из ее жизни. Он умер от раны на третий день после сражения, улыбаясь, как положено, Эллину. Призвав Гефестиона, он передал Таис последний привет и все имущество, оставленное в Акбатане, немалое количество золота, драгоценностей. Через год по поручению Таис разыскали родственников начальника конницы в селении Близфти, которым Афиненко отправила все за исключением памятных вещей. Птолемей, храбрый и осторожный, очень дальновидный, не стремящийся к показному блеску, знающий себе цену, но отнюдь не хвостливый, постепенно выдвинулся перед остальными шестью полководцами Александра как наиболее надежный и всесторонне всестороннеосмотрительный. Он вел дневник похода и в подробных письмах Таис проявил талант писателя. Его жене казалось, что ничего не может случиться с этим умным воином, которого судьба вела к высокому взлету. Только близость сверхчеловеческого Александра оставляла его в тени.